Глава 15. Проценты и истории. Тем же утром они уехали, не оставшись на завтрак и отказавшись от врача. Винфред заверила хозяев, что нога уже почти не болит и рассыпалась перед ними в благодарностях за предоставленный ночлег. Дарлинг совершенно очаровал мисс Лертон. Та упаковала импровизию в дорогу и наверняка пригласила бы юнную читу погостить, если бы не суровое многозначительное молчание мужа. Маленький Бобби, такой же рыжий, как мать, молча жался к её ноге и не спускал с Теодора по-детски внимательного взгляда. Дарлинг, обожающий детей в виду собственной очевидной незрелости, глядел на мальчика с грустной нежностью. Когда они садились в экипаж, Энифратс сделала вид, что на ногу всё ещё больно наступать. Отчасти, потому что миссис Клертон жадно следила за ними из окна гостиной, отчасти для того, чтобы Теодор помог ей забраться внутрь. Именно такое влияние пагубные привычки имеют на людей. Раз почувствовав его робкие прикосновения, его сильные, нежные руки на своей талии, Ей хотелось еще. Уиннифред чувствовала себя безмерно жалкой от того, что испытывала подобную нужду. Как только экипаж, управляемый зевающим Томасом, тронулся, Дарлинг принялся болтать безумолку обо всем подряд. О вчерашнем ужине с Клэртонами, о малыше Бобби, о пресловутых садовых улитках. Уиннифред слушала его угрюмо, но внимательно говорила, жуя булочку, добытую из корзины, подаренной миссис Клертон. У неё не было маковой росинки во рту со вчерашнего завтрака. И хоть с чувством голода она привыкла справляться, наконец-то поесть было приятно. Мистер Клертон, ужасный зануда, ей-богу. Поверьте, вы бы тоже так сказали, если бы перекинулись с ним хоть парой слов. От него я совсем ничего не услышал, кроме ворчания на плута управляющего. Зато миссис Клертон, Унифред, вы слушаете? Унифред выдавила нечто нечто, нечленораздельное, но утвердительное. Миссис Клертон замечательная женщина, очень приятное в общении. Правда, возможно иногда через чёрнозоилевая, но думаю, этот не дук. свойственен многим людям, изнывающим от тоски по обществу. Они с мистером Клертоном никуда не выезжали с самого медового месяца, представляете? Энифред молча дала понять, что представить себе такой ужас не может. Их сыну 4 года, и он очень хрупкий мальчик, мучается кашлем с самого детства. Так ужасно, несчастный малыш. Энифред наконец доела булку и фыркнула. «Надо же, вы такой чувствительный!» «Я?» «А не вы ли разрыдались у меня на плече прошлым вечером?» Смеясь, возразил Дарлинг. Уэннифред сузила глаза. «Никогда больше не вспоминайте об этом, ясно вам? Скажете хоть единой живой душе? Я убью вас, даю слово». Дарлинг продолжал улыбаться, но теперь как-то испуганно. «Разумеется, я нем как рыба». О, вот ещё что. Сегодня утром в саду Вэнифред закатила глаза, готовясь в очередной раз выслушать о булитках. Я набрёл на семейное кладбище. У них трое деток отдали душу Богу в младенчестве, представляете? Какое это должно быть горе. Поэтому, наверное, мистер Клертон так ценит деревенское уединение. Страшно представить, какое пагубное влияние оказал бы на милого Бобби городской воздух. И могила матери мистера Клертона там тоже есть. Если я правильно подсчитал, она умерла во вторых родах. Ужасно, правда, Энифред? А вот могилы его отца я так и не нашёл. Довольно странно. Может, он похоронен в другом месте? Как вы считаете? Винифредс глотнула. Его не похоронили. Как? Неужто развеили пепел? Он ещё жив, Теодор. Я с ним говорила. Дарлинг ошеломлённо выпрямился, и Винифред торопливо добавила: Он также является причиной, по которой нам так скоро пришлось покинуть Клэртонов. Дело в том, почему же вы мне раньше не сказали? С обречённостью Несколько излишней, по мнению Линифред, произнёс он. Я не знал, что он жив. Я бы с ним поговорил. Его разбил паралич. Он заперт в собственной комнате и, по-моему, сошёл с ума, непонятно от старости или от одиночества. Из него я смогла вытянуть только то, что Воран сбежал по собственной воле. В этом вы были правы. а также прикорманил порядочную часть состояния. Теодору казалось, было всё равно, что он оказался прав, хотя Винифред поступила с немалой гордостью, признав это. Он смотрел куда-то в окно, а задаченно моргая, будто пытаясь осознать смысл её слов. Значит, вы беседовали с ним, произнёс он наконец. И что же? Он говорил что-нибудь о сыне. только то, что жалеет о том, как обращался с ним и с его братом. Послушайте, какая разница? Он всего лишь сумасшедший старик, получивший своё. Не расстраивайтесь, что вам не удалось с ним побеседовать. Поверьте, жалеть не о чём. Расскажите лучше, что узнали вы? Да. Да. Теодор нацепил на себя жизнерадостную маску, которую ей теперь Не составляло труда отличить от его настоящей улыбки от мысли, что он считает необходимым притворяться лишь бы не расстраивать её. У Энифред стало дурно. Я почти ничего нового не узнал, если честно. Вы уж простите меня, Энифред. Оказалось, что миссис Клертон знает немного о моей семье, с которой познакомилась во время своего первого сезона в Лондоне. Но, кажется, новости из столицы ей получать особо неткого, а уж сообщать о них тем более никому. А мистеру Вороне они не заговаривали. А я не подобрал момент, чтобы спросить о нём, не навлекая подозрения. Энифред с удивлением осознала, что рассуждает Дарлинг довольно трезво. Он не пытался прыгнуть выше головы. и довольствовался теми крупицами знаний, которые Клертоны оставили ему, сами того не ведая. Может, на нем сказывалось влияние Уиннифред, а может, он и в самом деле не такой уж идиот. Прежде она не решалась задать ему этот вопрос, но теперь ей показалось, что она имеет на это право. Понадеявшись на его новообретенную рассудительность, Уиннифред небрежно поинтересовалась — А что именно миссис Клэртон знает о вашей семье? Теодор, кажется, понял, что она пытается сказать: "Теперь ведь ты мне доверяешь? Что ты готов рассказать мне сейчас?" К разочарованию Уинфиред, он смутился и отвернулся. "Всякие светские сплетни. Ничего такого." Значит, он всё ещё ей не доверяет. Несмотря на всё, через что они прошли вместе, несмотря на их близость, он всё ещё не доверяет ей настолько, чтобы рассказать о том, что свободно обсуждает с чужими людьми. У неё пропал аппетит, и она бросила вторую булочку обратно в корзинку. Что ж. Ясно, извитительно ответила она, невольно изливая на Дарлинга свой гнев. Простите, что спросила. Больше этого не повторится. Юноша хотел ответить что-то, но передумал и молча посмотрел на нее с непонятной просьбой в глазах. Уиннифред не могла и не хотела расшифровать ее. Она надулась и уставилась в окно. Мимо проплывали однообразные, блеклые мутные пейзажи начала холодного английского лета, так не похожие на любимый ею Лондон. Светло-зелёные равнины с фиолетовыми вкраплениями вереска, тяжёлые мрачные облака, придавившие к земле деревушки и городки. Стая птиц изгибалась в небе, как подхваченная ветром вуаль. Остаток пути они проделали в молчании. По прибытии в город Уинифред сообщила Дарлингу, что направляется в рассвет. Гнев на него немного поутих, но ей нужно было показаться у Уоррена, поэтому из офиса она уехала без сожалений. Теодор выглядел удрученным, но она вежливо попрощалась с ним, давая понять, что не держит зла. В своей старой комнате она собрала скудные остатки вещей, так или иначе попавших ей в руки за десять лет. Порванные чулки, которые она вечно собиралась починить, И запачканные и поношенные перчатки, старую шаль с бахромой, бесчисленные ключи и отмычки, которые она собрала в связке, но давно забыла, какой из них какую дверь отпирает. Это была комната без зеркал, почти без света, но полная воспоминаний. Мысль, что она наконец покидает её, вызвала в Гунифред и страх перед неизвестным, и восторг перед предстоящим. Скидывая в саквояж остатки прошлой жизни, она размышляла, что же ей делать дальше. Мистер Уоррен не ждет ее сегодня, а если бы она просто заявилась к нему в кабинет, не было бы это чересчур. В конце концов, Уиннифред решила через секретаря передать ему записку с новым адресом. Мистер Уоррен одобрит, что она не отвлекает его по пустякам, но помнит данное обещание. На корябов на клочке бумаги адрес по другую сторону Лестер-сквера. Она заприметила старый кирпичный дом ещё по дороге в рассвет. У Эннфред излила благодарности, свернула записку и вышла из комнаты. Кабинет мистера Холбрука находился почти у самого входа. Неприметная скромная дверь посреди буйства красок и безвкусицы интерьера. Такая же блёклая и простая, как и внешность её обладателя. Вэнифред нисколько не обманывалась насчёт секретаря Орона. Она постучала и расслабила мышцы лица, чтобы чуть опустились веки. Этот трюк прибавлял ей возраст, а лицу придавал высокомерное выражение. Перед Холбруком она привыкла играть благонравную чопорную особу, которая сама не ведает Как её занесло в это отринутое Богом место. Дверь распахнулась, и секретарь молча встал на пороге, не приглашая войти. Безцветные глаза за стёклами очков смерили Внифред равнодушным, как у рыбы, взглядом. Добрый день, мистер Холбрук. Передайте это, пожалуйста, господину Уорину. Секретарь взял записку. Пальцы у него были как у мертвеца, кости, обтянутые сероватой кожей. Не ожидая ответа, она чуть склонила голову, прощаясь. Но Холбрук вдруг спросил: "От чего вы сами не передадите?" Вынефред застыла. Он редко заговаривал с ней, но голос был ей знаком. Мягкий, приятный тембр, совсем не вяжущийся с его холодной рыбьей внешностью. Разве он сейчас не в Сити? Не поворачивая головы, едко поинтересовалась она, давая понять, что её раздражают пустые расспросы. Сегодня четверг. Он всегда в Сити по четвергам. Сегодня пятница, мисс Бейл. Чёрт. Унылый фред по лопаткам пробрал холод, но она обернулась, не давая дрогнуть ни единой мышцы на лице. Вот как? В таком случае я сама к нему зайду. Верните мне записку, будьте добры. Она протянула ладонь, но Холбрук сжал клочок бумаги в кулаке. В бесстрастности выражения он мог бы посоперничать с самой Уинифред. Не беспокойтесь. Я передам. Мистер Уоррен и правда сейчас в Сити. Уехал по неотложному делу. Мерзкий червь. Неужто проверял её? Гнусный, противный таракан, отвратительный «Благодарю вас. До свидания», — сухо ответила она. Колбрук, не прощаясь, закрыл дверь. Чтобы выпустить пар, она свернула на лестничную площадку и несколько раз хорошенько пнула ногой деревянные балясины. Если бы она и дальше продолжала копить гнев, ее ладони превратились бы уже в кровавое месиво. Уэнни Фред решила выйти через черный ход — Ей вовсе не хотелось примазываться к сомнительной известности рассвета. Спустившись, она обогнула дом и тут же юркнула обратно за угол. Перед главным входом стоял Стеллан Акли. Она затаила дыхание. Похоже, юноша ждёт именно её. Он крутил на пальце часы на цепочке, насвистывал модную песенку и перекатывался с пятки на носок. карикатурно изнывая от нетерпения. Чёрт бы его побрал. Уинифред развернулась, чтобы обойти дом по другой дороге, но хлопнула дверь, и она быстро присела, делая вид, что шнурует туфлю. Шаги прогрехотали по лестнице, и голос учтиво поздоровался. Добрый день, мисс Бейл. Она узнала Боуди, их вышибалу, и не стала поднимать голову. Добрый день. Что вы здесь делаете? Боуди в явном замешательстве переступил с ноги на ногу. Раньше Внифред не удостаивала интересом его персону, но сейчас ей нужно было отвлечь его от Стеллана. Один чёрт знает, что тот ему наговорит. У входа какой-то франт ошивается, прогносавил Боуди, и она выругалась про себя. Раз он уже в курсе, ничего не поделаешь. «Пойду, спрошу, что ему нужно. Простите, мисс». «Тогда иди», — бесцветно уронила она и вновь усердно занялась шнуровкой. «Что Стеллану нужно? Как он нашел рассвет?» Уиннифред снова встала за углом. Отсюда была видна вся улица, но ее саму скрывала тень сливового дерева. Она наблюдала, как Боуди подходит к юноше и коротко кланяется ему. «Пойду, спрошу, что ему нужно. Простите, мисс». Добрый день, сэр. Вы стала быть в рассвет? Нет, жизнерадостно откликнулся Стеллен. Я жду свою знакомую. Может быть, хотите подождать её внутри? учтиво поинтересовался он. Ну уж нет. Меня потом оттуда клещами не вытащишь, развязно отозвался юноша. Уинфред покраснела бы, если бы не испытывала к Стеллену глубочайшего презрения. К тому же, она должна скоро выйти. Боуди замелся. Да материнливости в городе не жалуют, и молодой человек приличного вида, слоняющийся без дела возле случайного дома в Соха, может вызвать немало вопросов. А кого именно вы ждёте, сэр? поинтересовался Вышибала. Возможно, я могу её позвать? Винифред затаила дыхание и закусила щёки, чтобы не выдать себя гневным вскриком. Стеллан криво ухмыльнулся. Она прекрасно знала, что за этой ухмылкой последует очередная гадость, и на этот раз она будет нацелена на нее. Ей было все равно на инсинуации этого мерзавца, но вот то, что он может ее выдать, причиняло ей настоящее беспокойство. «О, с удовольствием! Правда, настоящего имени я не припомню». Уиннифред опустила голову от облегчения. Но она... Красавица. Очень светлая блондинка, синеглазая, с таким, знаете, очень выразительным ротиком. Что ещё? Ах, да, фигура. У неё такие Я, кажется, знаю вашу подругу, прервал его Боуди, когда Стеллан принялся жестикулировать, чтобы описать её фигуру. Вы же о Розе, верно? Мисс Роуз Спринкс? Стеллан сделал вид, будто глубоко задумался. Рози? Не уверен. У неё такое имя, знаете, несуразное. Уинслет. Нет, погодите. Вильгельмина другого выхода у неё не оставалось. Придётся с ним встретиться, иначе он попросту выдаст её. Унифред вышла из-за угла, сжимая в руках сокваяш. И смерела стала на ледяным взглядом, у которого может быть только одно значение. Продолжишь в том же духе, я тебя прикончу. Юноша сразу её заметил и расплылся в улыбке. Он перевёл взгляд на Боуди и сообщил ему, доверительно положив руки на плечи. Дружище, кажется, вспомнил. И правда, Рози. Мне она назвалась Разамундой. Вот откуда вся неразбериха. Но раз она не та, за кого себя выдаёт, то и встречаться с ней нет смысла. Загляну к вам в другой раз. Притворившись, что смахивает пыль с плеч вышибалы, он подмигнул Вэнифред. Передайте обманщице, чтобы впредь называлась собственным именем. Насвистывая, он свернул в проулок, даже не обернувшись, чтобы убедиться, что Вэнифред следует за ним. Разъерённая Она обогнула рассвет, чтобы не встречаться с ошеломленным Боуди, перебежала дорогу и нырнула следом. Стеллан ждал ее, прислонившись к стене. Увидев Уиннифред, он усмехнулся и склонил голову на бок. Волосы упали ему на лицо. «Ого! Добрый день, мисс Бейл! А вы здесь какими судьбами?» Уинифред бросила сокваяш на землю, подлетела к юноше и стиснула его воротник в кулаке. Край рубашки впился ему в шею. "Что вы, чёрт возьми, творите?" прошептала она. Стелла, казалось, ничуть не обеспокоила его ставшее уязвимым положение. "Я пришёл к Розе, Разоленде, Разомунде, вот чёрт забыл". Он покаянно свесил голову, но глаза его сверкали смехом. А вы как тут очутились? Неужели Тедди отпускает вас в такие грязные места? Она коротко, но сильно встряхнула его, и Стеллан перестал улыбаться. На его лице мелькнуло раздражение, но он по-прежнему не делал попыток высвободиться. Хватит нести чушь, отрезала она. Мистера Дарлинга здесь нет, и вы деловаться во мне перед кем? Зачем вы пришли ко мне? Хотели вы дать? Помилуйте. Зачем мне это? Не я ли предлагал вам помощь, возразил он. Я хотел узнать, что вы надумали касательно моего предложения, раз вы теперь заправляете и делами Тэдди, и им самим. А вы меня держите за горло. Или вас учили так обращаться с мужчинами? Вынефред отдёрнула руки, сузив глаза и мысленно взвешивая, стоит ли отвесить ему пощёчину. Стеллан растирал покрасневшее горло, глядя на нее с любопытством и странной жадностью. «Я не заправляю мистером Дарлингом, как вам угодно было выразиться», возразила она и шагнула назад. «Если у вас есть что обсудить, будьте добры, обращайтесь к моему нанимателю». «Да бросьте!» Стеллан ступил вперед, вновь сокращая расстояние между ними. И вам, и мне прекрасно известно, что сообразительность нашего общего знакомого уступает его злопамятности. Вы его мозг и обе руки давайте на чистоту. Так он, значит, воображает, что Уинифред пользуется Теодором и в случае чего легко переметнётся на сторону победителя. Что ж, тем хуже для Стеллана. Значит, на чистоту. Вы и правда представляетесь мне ценным союзником, мистер Акли. Что вы хотите взамен? — Двадцать пять процентов. — Прошу прощения? — Прощение даровано. Я говорю, двадцать пять процентов. — Отчего? — ледяным тоном поинтересовалась она. — От вашей выручки с этого мероприятия, естественно. — Что вы как дитя малая, мисс Бейл? «Мы вместе распилим бизнес мистера Уоррена, а от того, что окажется в наших руках, я прошу лишь четверть. Остальное достанется Тедди, Эви и вам». «Так вам нужны деньги?» переспросила Виннифред и подпустила в голос смешок. «Ну да». «А вам требуется что-то другое?» «Ах, выплутовка!» Он снова потянулся к ней, ухмыляясь, и в тот же миг она снова сделала шаг назад. «Ах, вы плутовка!» «Десять процентов», — равнодушно обронила она. Стеллан застыл. «Десять? Это ничтожно мало». «Вовсе нет. Большую часть дела мы сделали. Вы будете лишь нашим пособником, но не жизненно необходимым членом команды. Значит, равной доли вы уже не заслуживаете. Я бы оценила ваш вклад на... процентов на четырнадцать выручки». Но вы мне кажется, плохо представляете себе её размер, так что отнимаю 4%. Ох, ещё забыла отнять ущерб, который вы нанесли или можете нанести нам своими действиями. То есть палки в колёса, выражаясь простым языком. Выходит, от одной десятой всей выручки отнимаем ещё Стойте, выпалил он, выставив вперёд ладони. Может быть, сойдёмся на 20? 10 15 8 10 так 10. Приятно иметь с вами дело. Стеллан торопливо схватил её вялую руку, и она, подавляя отвращение, пожала её в ответ. Слишком уж легко он согласился, но ей это только на руку. Замечательно. Мне пора. Она нагнулась, чтобы поднять с земли сокваяш. но Стеллан опередил ее. «Отдайте мои вещи. Позвольте сначала кое-что у вас спросить», — произнес юноша, и Уиннифред опешил от его наглости. «Зачем вам это нужно? Я знаю мотивы Тедди, моя выгода вам понятна. Но вы... Неужели вы так не ужились со старым нанимателем, чтобы переходить ему дорогу? Стеллан знает, за что Теодор хочет отомстить Уоррену, Её кольнуло разочарование. Почему же, чёрт возьми, Дарлинг готов всё растрепать всем, кому угодно, но только не ей? Но как же выведать секрет, не давая Стеллано понять, что сама она ничего не знает? Мои мотивы совпадают с мотивами мистера Дарлинга, если вам угодно. Это всё? Отдайте мне мои вещи наконец. Это просто нахальство. Совпадают? «Если это действительно так, тогда такое совпадение просто удивительно», оценивающе произнес он, игнорируя просьбу Уиннифред вернуться к Ваяж. Несмотря на все ее усилия, ее ледяное равнодушие начинало рушиться под атаками его бессовестной наглости. «Так вы были знакомы раньше?» «Заочно. Я знаю Дарлингов уже давно», — честно ответила она. «От Стеллана ничего не добьешься». либо он сам ничего не знает и пытается выудить из неё подробности, либо ничего не скажет, пока она не докажет ему, что действительно в курсе. А если вы сейчас же не отдадите мне мой саквояж, я вспорю вам горло так быстро, что на меня и капля крови не упадёт, а потом выну сумку из ваших ослабевших пальцев и брошу вас подыхать в этом проулке. На её лице не было и тени улыбки. Но Стеллан расхохотался и вручил ей сквояж со снисходительным видом. То ли правда он недооценивает её, то ли делает хорошую мину при плохой игре. Будет вам. Держите вашу сумочку. Встретимся завтра, чтобы обсудить, как я могу вам, ну, знаете, помочь. Прогулка в парке будет весьма, кстати, не находите? Нет, отрезала Унифред. Когда вы мне понадобитесь? Я сама вам сообщу, мистер Акли. Позволите себе ещё хотя бы одну нахальную выходку, и писать мне будет уже некому. Стелланс снова смерил её покровительственным взглядом, в котором смешались хищный интерес и невольное уважение. Буду с нетерпением ожидать вашего письма, мисс Бейл. Он хотел схватить её за руку, но Уольффрид сделала вид, что не заметила, и вышла из ступика. Стеллен за ее спиной что-то пробормотал себе под нос. Слов было не разобрать. Дверь офиса открылась без ключа. Виннифред толкнула ее, удивляясь тому, что Теодор просидел внутри весь день. Но за столом его не оказалось. Зато, сидя на диване, пили чай Эвелин и Лаура. Кажется, они о чем-то разговаривали, и появление Виннифред заглушил тонкий мелодичный смех Эвелин. «О-о!» Виннифред. Добрый день. Будете чай? Почти дружелюбно спросила Анна. Лауровскочила краснее. Я налью, взбылась она и скрылась в кухне, не допив в собственный. Виннифред была не в духе после очередной встречи со Стелланом, но Эвелин, кажется, была настроена благодушно. Она вежливо поинтересовалась. Добрый день, Эвелин. А где мистер Дарлинг? Он не с вами? Нет. Меня пустила Лаура. Она указала фарфоровой чашкой на письменный стол. Он оставил вам записку. Уиннефред развернула сложенный пополам лист бумаги. На нём было выведено несколько строк изящным почерком с завитушками. Дорогая Уиннефред, прошу прощения, если чем-то расстроил вас сегодня утром. Мне ненавистна мысль, что вы держите на меня обиду, а потому уповаю на то, что вы найдёте в себе великодушие не попенять на мои недостатки. Лаура передаст вам эту записку. Дело в том, что мне необходимо было вернуться домой. Если я понадоблюсь вам, вы знаете, где меня найти. Надеюсь, что моё сегодняшнее отсутствие не доставит вам беспокойства. Всегда ваш, Теодор. Дарлинг. Смутившись, Уиннефред спрятала записку в надежде, что Эвелин её не прочла. Послание Теодора было таким трогательным и внимательным, что на него просто невозможно было злиться. Вместо этого она рассердилась на себя за глупые обиды, заставившие его волноваться. Вот как Он не говорил, почему уехал домой, обратилась она к Эвелин. Та пожала плечами. Ответила Лаура, вошедшая в комнату с подносом в руках. Он хочет выспаться, мисс Бэйл. Кажется, у вас обоих выдалась бессонная ночь в доме Клертонов, так ведь? Вот чёрт. Она ведь так и не спросила у Теодора, где он спал. Неужели провёл всю ночь, скрючившись в каком-нибудь крошечном кресле? Эвелин приняла ее молчание за смущение и ухмыльнулась, поднося чашку ко рту. «Ясно. Спасибо, Лаура». Уэнни Фред налила себе чай и примастилась слева от Эвелин. Справа робко присела экономка. «Я видела мистера Акли сегодня». «Что? Где?» — чуть не поперхнувшись, воскликнула Эвелин. Лаура от неожиданности стукнула чашечкой об блюдце с золотистой каймой. Он за вами тоже следил? Не совсем. Он подкараулил меня у рассвета и заставил заключить с ним сделку. Он угрожал вам? Испуганно спросила Лаура. Нет. Но то, что он появился около резиденции мистера Орона, достаточная демонстрация силы. Он как бы намекнул что мог бы разоплачить меня, но пока этого не делает. Вонифред глотнула чай, горячий, но недостаточно, чтобы серьёзно обпарить язык. Поморщилась и потянулась за сливками. Он сказал, что хочет денег. Разве он не богат? На лице Эвелин вновь появилось мрачное выражение, как и всякий раз, когда речь заходила о Стеллане. Его родители богаты, Он несколько лет п-подряд спускал свое состояние на выпивку или п-проигрывал в п-карты. Была еще какая-то непонятная история с управляющим их п-поместье. В конце концов, мистер Аклип просто отказался давать ему деньги. И поэтому он прицепился к Теодору, с раздражением заключила Уиннифред и заметила, что впервые назвала его по имени при ком-то постороннем. Эвелин с сомнением покачала головой. Не думаю. У него достаточно приятелей, которые одалживают ему денег, не требуя их вернуть. И я сама до сих пор не совсем понимаю, зачем он завёл дружбу с Теодором. Возможно, чтобы подобраться поближе к вам, предположила Лаура. К мисс Сатон повторила Уинфред. Вы близко знакомы с мистером Акли? К моему величайшему сожалению, мрачно подтвердила Эвелин. Её лицо враз осунулось, и она стала выглядеть старше. Наши родители, давние друзья, и стало нап, прочили мне в женихи с рождения. Я бы вышла за него, будь ехать немного покладистее характером. Прошу вас, не обманывайтесь на его счёт. Пусть он выглядит очаровательно, но душа у него гнилая. Он игрок, пьяница и повеса. Её чувство не обмануло, Вэнифред. Стеллан Акли и впрямь оказался отменным мерзавцем. Она была рада, что не доверилась суждениям Дарлинга о нём. Но вы ведь ему нравились, так? мисс Сатон полюбопытствовала Лаура. О, уверена, что его весьма прильщало моё приданое в 15.000 фунтов, едко согласилась Эвелин. Вы всё это знали и поэтому не вышли за него? Конечно, поначалу я не знала. Я не склонна верить пустым сплетням, а Стеллан, приятель детства, никогда не давал в себе усомниться. Но потом он вдруг сделал мне предложение. Тогда мне было 20. Я подумывала было ответить согласием, ведь не испытывала к Стеллану отвращения, как к прочь моим ухажерам, но это было слишком уж внезапно. Я попросила время на раздумья, к тому же нужно было посоветоваться с родителями, но потом... Эвелин сглотнула и отставила чашку на стол. Подбираясь к волнующему моменту истории, она сильнее начала заикаться. На следующий день по городу прошел слух, что Стеллен закрутил роман с замужней дамой. Я попросила Поняла, что он хотел поскорее обручиться, чтобы с моей помощью откреститься от слухов. Лаура хнула и отставила блюдцы на стол. И вы ему отказали. В тот же вечер мне не нужен с супруг с такой дурной репутацией. К тому же, я почти наверняка знаю, что все слухи правда. Вскоре вскрылась его связь с одной девицей, потом ещё с одной, затем он начал волочиться за дамами средних лет и высокого достатка. Словом, я чудом спаслась. Вот уже 3 года прошло, а он всё так же ненавидит меня за тот отказ. Хоть и делает вид, что это пустяк. Думаю, он снова не делает мне предложения лишь из гордости. Он ведь по уши в долгах, а моё приданое могло бы его спасти. Но ни одна приличная леди не пойдёт за Стелланом Акли. А почему вы не вышли замуж за кого-нибудь ещё, спросила Внифред. Неужели связь со Стелланом запятнала репутацию бедняжки Эвелин, всячески пытающейся от неё откреститься? Мисс Сатон одарила её взглядом с головы до ног и тяжело вздохнула. Сказать по правде, с годами я всё больше начинаю сомневаться, что мне нужен муж. Призналась она: я богата и самодостаточна. Я жажду независимости и глубоко сомневаюсь, что встречу кого-то равного мне. К тому же, меня не слишком привлекает перспектива принадлежать кому-то. Если бы не мой батюшка, я бы, наверное, и вовсе не вышла бы замуж, связывать себя узами брака с богатыми стариками его друзьями, я точно не собираюсь. Так что мне нужно как можно скорее найти кого-нибудь камельфо. Примечание. Приличный, достойный. С французского. Конец примечания. Она покосилась на Вэнифред и опустила взгляд в чашку. Т Теодор стал бы отличной партией, но я знаю, что он не для меня. Вэнифред моргнула. Она не понимала, что движет Эвелин. Теодор Идеальный кандидат на роль доброго покладистого мужа, который удовлетворит её родителей и не будет стеснять её саму. Он был почти у неё в кармане. Стоило немного надавить, и она стала бы миссис Эвелин Дарлинг. Почему же она вдруг отказалась от своих планов? В ней говорит израненная отказом гордость. Но спрашивать об этом Веньфред не стала. Это было бы верхом бестактности. Надеюсь, вам удастся найти супруга себе по душе, Эвелин, искренне пожелала она ей и глотнула чаю, чтобы скрыть своё смущение. Оскорбления давались ей лучше комплиментов, а колкости легче добрых слов. Эвелин устало по-доброму улыбнулась. Спасибо, Уинфрид. Ну, будет обо мне. Какие планы на будущее у вас? У меня их нет, по крайней мере, таких чётких, как у вас. Уинфред пожала плечами. Заработаю денег и сниму небольшой домик где-нибудь в глуши Англии. Поселюсь там под вымышленным именем и буду жить в своё удовольствие. Об этом вы мечтаете, спросила Лаура. Уинфред показалось, что девочка брячет в вопросе насмешку, мол, лучшая шпионка Лондона мечтает о тихой сельской глуши. Вот так смех. Нет у меня никакой мечты, излишне резко бросила она, и девочка съёжилась. Внифред тут же осознала, что издёвка помирещилась ей из-за собственной мнительности, и она продолжила уже намного мягче. Мне некогда мечтать. Да я никогда и не умела этого делать. А о чём мечтаешь ты? Эвелин посмотрела на Лаурус с интересом. Та принялась водить пальцем по ободку фарфоровой чашки, покраснев от оборушившегося на неё внимания. Я бы хотела рисовать, еле слышно произнесла она и подняла на Унифред тёплые глаза. Быть художницей и зарабатывать этим на жизнь. Ты замечательно рисуешь, воскликнула Уинифред, вспомнив портрет её руки, который украл Теодор. Неужели мистер Дарлинг не отпустит тебя, чтобы ты смогла исполнить свою мечту? Лаура яростно покачала головой. Ни за что, с совершенно недетской твёрдостью отрезала она. Пока мистер Дарлинг нуждается во мне, ни о чём другом и речи быть не может. Вы представить себе не можете, как я благодарна ему за Она осеклась, и Эвелин нетерпеливо подбодрила её. За что? Благодарна за что? Теодор не рассказывал Винифред, как Лаура начала на него работать, и поразительная преданность девочки её восхищала. Поэтому она тоже попросила. Да, расскажи, пожалуйста. Замявшись, Лаура опустила голову. Длинные волосы скрыли её лицо. Когда мне было 8, умер мой отец. Он был кантонским моряком, а мать портовой поломойкой. Она вскинула глаза, следя за их реакцией. Они поженились, но отец не увёз её в Китай, а остался в Англии. Когда он умер, нам с матерью стало совсем туго. и я пошла работать на текстильную фабрику. Так вот, чем объясняется болезненный вид Лауры. Фабрика — гиблое место для маленькой девочки. Да для любого она гиблое место. Люди дохнут на такой работе, как мухи от непосильного труда и хлопковой пыли, оседающей в легких. Как же Лаура выжила? Я часто болела, а однажды начала кашлять кровью. Мама сказала, что больше так продолжаться не может, но ничего нельзя было поделать. Денег нам взять было негде. Вдруг смутившись, Лаура замолчала. Тогда я подделала чек. Эвелин закашлялась, а Унифред расхохоталась. Лаура сложила губы в подобие улыбки, приободрённая её реакцией. Но Унифред видела, что девочке не до смеха. поэтому заставила и себя спрятать улыбку. Так вот, где она так мастерски выучилась подделывать почерки и подписи. Она сама себе рисовала расписки. Вот так умница. «Как же ты это проворачивала?» — не скрывая практического интереса, спросила она у Лауры. «Крала векселя и меняла суммы?» «Я бы так и делала». «Нет, красть мне было не у кого», Да я и не сумела бы, призналась Лаура. Мне просто повезло однажды найти разорванный чек. И я подумала, что не так уж сложно подделать его. Я немного потренировалась с красками и подходящей бумагой, и у меня получилось скопировать лист чековой книжки. А подпись вообще проще простого. Мама пришла в банк с фальшивкой, и чтобы О боже. Она покраснела до ушей. и спрятала лицо в ладонях. Как же стыдно. Никогда не прощу себе, что вот так обманывала честных людей. Унифратц не сходительно наблюдала за её метаниями совести. У неё самой не было никаких предубеждений касаемо надувательства богатеньких джентльменов, и ей и в голову поначалу не пришло, что у девочки могла быть на этот счёт моральная дилемма. Эвелин с сочувствием погладила Лауру по плечу. Пожалуйста, не переживай. Наверное, тебе пришлось совсем уж тяжко, раз ты пошла на такое. Никто тебя не винит, милая. К тому же, крайне маловероятно, что они были честными людьми, ехидно добавила Уинифред. Честные люди редко бывают богатыми. Честные или нет, моей вины это не умаляет, печально возразила Лаура. На полученные деньги Мы жильё около года. Во второй раз я сделала точно такую же копию, но оказалось, что на каждом банковском билете номера должны быть разными. Никто не спешил обвинять маму в подделке, но чек отправили на проверку. Ей сказали прийти на следующий день. Конечно, она не пришла. Мы поклялись друг другу, что впредь Будем зарабатывать только честным трудом. Но Господь решил, что этого недостаточно, чтобы я расплатилась за свои грехи. Моя мама умерла, и я осталась совсем одна. Лаура всхлипнула, и Эвелин сжала ее ладонь, чтобы подбодрить девочку. Та смутилась и отвела глаза, старательно делая вид, что рука ей не принадлежит. Но ее костлявые пальчики обхватили мягкую руку Эвелин почти с жадностью. У Энифред некого было взять за руку, и она сжала ладони в кулаки. «Я не хотела больше заниматься фальшивками и начала рисовать», — продолжала Лаура. Голос у нее был чуть хрипловатый, такой бывает у людей, пытающихся сдержать слезы. Правда, никто не хотел покупать картины у уличной заморашки. Я хваталась за любую работу — Даже хотела вернуться на фабрику. Но мне повезло. Уголки губ девочки дрогнули, и вынефрат поняла, что сейчас речь пойдёт о Теодоре. Мистер Дарлинг остановился передо мной на улице и купил у меня картинку. Ничего особенного, просто акварельный пейзаж. Но он так восторгался ею, так хвалил меня, что у меня чуть сердце не разорвалось от счастья. А потом он сказал, что я выгляжу так, будто мне нужна помощь, и предложил работу. Слеза сорвалась с ресниц на впалую щёку, и Лаура быстро вытерла её тыльной стороной ладони, сделав вид, что ничего не произошло. Она выпрямилась с сутулиною спину и бодрым голосом продолжила: Вот так. Я работаю у него экономкой уже 2 месяца. И буду работать столько, сколько ему потребуется. Моя мечта может подождать. Я пойму, что заслужила шанс на неё, когда сбудется мечта мистера Дарлинга. Эвелин нежно похлопала девочку по руке. Обязательно сбудется, дорогая. Надо же. А я ведь думала, что ты работаешь у Дарлингов целую вечность. Ты так хорошо ты знаешь дом и его обитателей. «И ты талантлива, я в этом уверена!» Лаура смущенно потупилась. Уиннифред без зависти подумала об удивительном качестве Эвелин расположить к себе любого и прибодрить парой-тройкой добрых слов. Как и у Теодора, эта способность у нее исходила из самого сердца. «Спасибо вам, мисс Саттон, и вам, мисс Бейл, за то, что вы слушали». Девочка робко улыбнулась Уиннифред. Ей стало бы просто стыдно, не улыбнись она в ответ. «Зови меня просто...» — Уиннифред предложила она. Ей захотелось чем-нибудь отплатить Лаури за откровенность, раз уж на ласку она не способна. «А меня...» — просто Эвелин подхватила мисс Саттон. «О, и могу ли я заказать у тебя картину? Мне бы очень хотелось иметь собственный популярность, портрет, написанный твоей рукой. Лаура подняла на них обеих полные слёз глаза и смешно сморщила нос, чтобы не расплакаться. "Благодарю вас", прошептала она. Уинифред показалось, что она знает эту девочку уже очень давно. В каком-то смысле судьба Лауры схожа с её собственной. Их выковывали разные люди, но в конечном итоге Они оказались в одном и том же месте, верные одному и тому же человеку. Эвелин вдруг потянулась к Вэнифред и сжала её ладонь тоже. Она вздрогнула от неожиданного прикосновения и подняла на девушку взгляд. Лицо Эвелин было грустным и ласковым. Вэнифред подумала, что такие лица бывают только у самых лучших людей в мире, у матерей и верных подруг. подражая Лауре, она сжала руку девушки и отвернулась к окну, пряча улыбку.